Ночью после напряжённого дня аудиенции, когда все другие спали, сражались, мечтали или умирали, Лето отдыхал в своём зале аудиенций. У входов стояли несколько отборных говорящих рыб. Другой охраны поблизости не было. Лето не спал. Его душа бурлила в смятении от неудовлетворённых желаний и разочарований. «Хви! Хви!»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 Я сидел за органом и позволял музыке опустошать себя. Только три раза он сталкивался в своей памяти с чем-то таким же прекрасным, как Бах. Даже Лекалью был таким же прекрасным, но не лучшим. Может быть, память женщин-интеллектуалок лучше всего подойдёт для его сегодняшней цели. Например, память бабушки Джессики. Она была одной из лучших.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 Ты думаешь, что первый корабль космической гильдии сконструировал мужчина? Ваши учебники истории утверждают, что этим человеком был Аурелиус Венпорт. Учебники лгут. Корабль изобрела его любовница Норма. Она придумала ему конструкцию, а заодно подарила пятерых детей. Его я не было согласна на меньшее. Так он думал.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 «Куда я могу пойти?» «Бордели, мерзости, тираны, акробаты, нудисты, хирурги, мужчины-проститутки, музыканты, фокусники, священники, ремесленники, жрицы...» «Ведомо ли тебе?» Спросил он снова воображаемого гостя. «Что Хула сохраняет древний язык знака, в котором когда-то объяснялись между собой только мужчины?» «Ты никогда не слышал о Хула?» «Ну, конечно, не слышал. Кто ещё танцует этот танец?»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 Лето слушал их и безмолвно плакал.